Основы эмбриологии «Эб-Ово» гласит древнелатинская поговорка. Это означает «от яйца», «начать сначала», «как зарождается жизнь человека и животных», «с чего она начинается». Отрывочные эмбриологические наблюдения производились уже Аристотелем. Однако еще в XVII и XVIII веках господствовала так называемая теория преобразования или эволюции. По этой теории будущий организм предсуществует в яйце, готовый со всеми своими частями. Этих частей в ранних стадиях не видно только потому, что они очень малы и прозрачны. Прямым следствием этой теории было допущение, что в микроскопическом зародыше предсуществуют уже и те зародыши, которых он впоследствии произведет на свет. В этих зародышах также вложены зародыши и так далее. Целые поколения будущих организмов предобразованы в каждом яйце. Так как в то время натуралисты, какие бы теории им в голову не приходили, старались согласовать их со Священным Писанием, то некоторые досужие головы стали вычислять, сколько зародышей было вложено в яичниках про матери рода человеческого Евы и определяли число их приблизительно в 200 тысяч миллионов. Мало того, так как для развития яйца необходимо оплодотворение, то есть соединение яйца с живчиком, то возникал вопрос, в котором же из соединяющихся элементов вложены зародыши? В яйце или в живчике? Вопрос этот разделил ученых на две школы. авистов утверждавших, что зародыши вложены в яйцо, а живчик служит лишь для возбуждения развития, и сперматиков, которые были убеждены, что зародыши находятся в живчике, а яйцо доставляет лишь питательный материал для них. Только во второй половине XVIII века появилась знаменитая теория Generations берлинского врача Каспара Фридриха Вольфа, Положившая начало теории эпигенеза, то есть постепенного образования органов зародыши с первоначально простой, по Вольфу даже не организованной основы. Сочинение это обозначает собой эпоху в эмбриологии, но мысли, проводимые в нем, не были при появлении диссертации Вольфа, оценены. Сама диссертация, пройдя почти незамеченную, была так основательно забыта, что лишь в 1812 году. Когда Меккель отыскал ее и перевел латинского языка на немецкий, на теорию пигенеза обратили надлежащее внимание. Тот же Вольф положил основание и теории зародышевых пластов, или листков, показав, что зародыш состоит из слоев, идущих каждый на развитии известных органов. Это открытие Вольфа также не было поначалу оценено по достоинству. Окен, среди прочего, критикуя работу Вольфа, говорит, «Этого не может быть, так как организм возникает не из листков, а из пузырей». В 1817 году Пандер, занимаясь развитием цыпленка, опубликовал свое исследование, содержавшее много ценных данных и подтвердившее теорию Вольфа об эпигенезии и зародышевых пластах. Но работа пандера, как и диссертация Вольфа, не была понята современниками. Не понял ее и тот, кто по праву считается основателем бриологии: Карл Бер. Карл Эрнст Бер родился в местечке Пип в Гервенском округе Эстлянской губернии. Маленький Карл рано начал интересоваться разными предметами природы и нередко приносил домой разные каменелости, улиток и тому подобные вещи. Семилетним мальчиком Бер не только не умел еще читать, но и не знал ни одной буквы. Впоследствии он очень был доволен тем, что не принадлежал к числу тех феноменальных детей, которые из-за честолюбия родителей лишаются светлого детства. Затем с Карлом занимались домашние учителя. Одиннадцатилетний Карл уже знаком с алкебры геометрией и тригонометрией. В августе 1807 года мальчика отвезли в дворянскую школу при городском соборе в Ревеле. В первой половине 1810 года Карл окончил курс школы. Он поступает в Дерпский университет. Здесь Бер решает избрать медицинскую карьеру. Когда в 1812 году последовало вторжение Наполеона в Россию, и армия Макдональда угрожала Риге, многие из дерпских студентов, в том числе и Бер, отправились как истинные патриоты на театр военных действий. В 1814 году Бер выдержал экзамен на степень доктора медицины. Им была представлена и защищена диссертация об эндемических болезнях в Исляндии. Но все же, осознавая недостаточность полученных знаний, он попросил отца отправить его для довершения медицинского образования за границу. Бер отправился за границу, избрав для продолжения своего медицинского образования Вену, где преподавали такие тогдашние знаменитости, как Гильдебранд, Руст, Бер, и другие. Осенью 1815 года Берр прибыл в Юрцбург к другому известному ученому – Деллингеру. Всю свою жизнь Берр хранил живейшую благодарность Делингеру, который не жалел ни времени, ни труда для его обучения. Затем он поступает прозектором к профессору Бурдаха на кафедру физиологии в Кёнигсбергском университете. В качестве прозектора Бер тотчас же открыл курс сравнительной анатомии беспозвоночных животных, носивший прикладной характер – так как он состоял преимущественно из показывания и объяснений анатомических препаратов и рисунков. С этих пор преподавательская и научная деятельность Бэра вошла в свою постоянную колью. Он руководил практическими занятиями студентов в анатомическом театре, читал курсы по анатомии человека и антропологии. Бэр находит также время подготавливать и публиковать специальные самостоятельные работы. В 1819 году ему удалось получить «Повышение». Его назначили экстраординарным профессором зоологии с поручением приняться за устройство при университете Зоологического музея. В 1826 году Берр был назначен ординарным профессором анатомии и директором анатомического института с освобождением от лежавших до сих пор на нем обязанностей прозектора. То было время подъема научной деятельности ученого. Самый большой успех принесли Беру эмбриологические исследования. Когда Берр работал у Делингера, последний предложил ему заняться исследованием развития цыпленка. Классическим объектом эмбриологов благодаря доступности материала и величине яйца. Бер в то время еще колебался в выборе карьеры, работа требовала большой затраты времени и денег. Поэтому он уговорил взяться за эту работу своего приятеля Пандера. Получив диссертацию Пандера, изданную без рисунков, он не смог ее понять. И лишь когда Пандер прислал ему более полное издание своей работы, снабженное рисунками, Бер несколько уяснил себе ее содержание. Однако полного понимания ее он достиг только тогда, когда взялся за самостоятельное исследование истории развития цыпленка. Эта непонятность работы Пандера зависела, во-первых, от неясного изложения, а во-вторых, по-видимому, от того, что автор, добросовестно наблюдая и описывая все, что он видел, не имел при этом никакой руководящей, обобщающей идеи. Берр, приступая к изучению эмбриологии цыпленка, находился благодаря своей широкой сравнительно-анатомической подготовке совершенно в иных условиях, чем Пандер. Владея уже представлением о типе позвоночных, он был подготовлен к тому, чтобы уловить черты этого типа в эбриональном развитии. И вот, наблюдая ту раннюю стадию развития, когда на зародышевой пластинке образуются два параллельных валика, впоследствии смыкающиеся и образующие мозговую трубку, Берр делает вывод, что тип руководит развитием, зародыш развивается, следует тому основному плану, по которому устроены тела организмов в данного класса. Он обратился к другим позвоночным животным и в развитии их нашел блестящее подтверждение своей мысли. Как бы ни были различны позвоночные животные, везде появляются спины и валики, образующаяся из них нервная трубка. Везде пищеварительный канал образуется желобоватым загибом нижнего зародышевого листка. Везде пупок образуется на брюшной стороне, обращенных к желтку. Обратившись к развитию животных иных типов, Бэр увидел, что и там в каждом типе есть свой рано выражающийся порядок и способ развития. Так у членистых животных весьма рано замечается поперечное расчленение зародыша, образуется и обращается наружу прежде брюшная сторона, а не спинная. Если есть пупок, то находится на спине. Громадное значение истории развития животных, опубликованной Бэром в 1828 году, состоит не только в отчетливом выяснении основных эмбриологических процессов, но главным образом в гениальных выводах, собранных в конце первого тома этого сочинения под общим названием «Схолии и королярии». Английский ученый Гексли, который в 1855 году перевел отрыв из этих схолий на английский язык, выражает в предисловии сожаление, что в его стране так долго было неизвестно сочинение, которое содержит самую глубокую и здравую философию зоологии и даже биологии вообще. Другой знаменитый зоолог Бальфур говорит, что все исследования по эмбриологии позвоночных, которые вышли после Бэра, могут быть рассматриваемы как дополнение и поправки к его труду, но не могут дать ничего столь нового и важного, как результаты добытые Бера. Укажем лишь на некоторые из этих результатов. Задавая себе вопрос о сущности развития, Бэр отвечает на него. Всякое развитие состоит в преобразовании чего-либо ранее существующего. «Это положение так просто и безыскусно, — говорит Розенберг, автор прекрасной речи о заслугах Бэра, — что оно кажется почти бессодержательным. И однако оно имеет большое значение. Дело в том, что в процессе развития каждое новое образование возникает из более простой предсуществующей основы. Так, например, легкое возникает как выпячивание первоначально простой пищеварительной трубки, глаз как вырост мозгового пузыря, слуховой лабиринт образуется как углубление кожи, отшнуровывающееся от нее в виде мешочка и так далее. Таким образом выясняется важный закон развития, что в зародыше появляются сперва общие основы, и из них обособляются все более и более специальные части. Этот процесс постепенного движения от общего к специальному известен в настоящее время под именем дифференциации. Выяснив принцип дифференциации зародыша, Берр тем самым положил раз и навсегда конец теории преобразования или эволюции, и обеспечил окончательное торжество Вольфову принципу эпигенеза. Другое общее положение Берра, находящееся в тесной связи с только что рассмотренным, гласит «История развития индивида есть история растущей индивидуальности во всех отношениях». Опять-таки, на первый взгляд, очевидный вывод – На деле, однако, вывод этот получить было нелегко, и содержание его далеко немаловажно. «Опыт показывает», — говорит Бер, — «что выводы бывают вернее, когда результаты их предварительно достигнуты наблюдением. Если бы это было иначе, то человек должен был бы получать гораздо большее духовное наследство, чем это есть в действительности». Главное значение только что произведенного вывода Бэр тотчас выясняется, если его изложить несколько подробнее. Дело в том, что развивающееся существо, как подметил Бэр, первоначально обнаруживает лишь принадлежность к тому или другому типу. Затем выступают понемногу признаки класса, то есть если, например, мы наблюдаем развитие позвоночного, то выясняется, имеем ли дело с будущей птицей, млекопитающим и так далее. Еще позднее выясняются признаки отряда, семейства, рода, вида, и, наконец, после всего выступают уже чистые индивидуальные признаки. При этом зародыш не проходит через непрерывный ряд форм, соответствующих готовым существом разной степени совершенства, как представляли себе развитие животных натурфилософы, но скорее отделяется, отграничивается все более и более от всех форм, кроме той, к которой стремится его развитие. Бэр, устанавливая своими эмбриологическими исследованиями принцип постепенного расхождения признаков, подготовил возникновение идеи о родственной связи органов в виде сложного, обильно разветвленного генеалогического древа. Чем более ранние стадии развития мы исследуем, тем более сходство находим мы между различными животными. Поэтому возникает вопрос, не одинаковы ли в существенных чертах все животные в самом начале своего развития? И нет ли для них одной общей исходной формы? По выводу нашей второй схолии зародыш может быть рассматриваем как пузырь, которым в яйце птица обрастает желток постепенно. В яйце лягушки является еще ранее, чем обнаруживается тип позвоночного а у млекопитающих уже с самого начала окружает незначительную массу желтка. Но так как зародыш есть не что иное, как целое животное, только недоразвитое, то не без основания можно утверждать, что простая форма пузыря есть и общая основная форма, из которой развились все животные. И не только в идеальном смысле, но и исторически. Для всякого, кто маломальски знаком с эмбриологией, из этой выписки ясно, что Бер совершенно правильно подметил, оценил весьма важную эмбриональную фазу, известную в настоящее время под именем Бластулы.